Дождь из лягушек и рыб Что только не сыплется с неба Слышали ли вы о дожде из рыб, лягушек или жаб? 23 сентября 1973 года, как сообщала газета «Таймс», десятки тысяч крохотных жаб, в буквальном смысле слова, свалились с неба, на деревушку Бриньоль, на юге Франции. Виновниками происшедшего газета назвала недавние смерчи. Другая газета, Daily News, 5 сентября 1922 года, писала, что маленькие жабы двое суток сыпались на шалон Сюрсаон. То же самое происходило недалеко от Тулузы в августе 1804 года. В заметке из «Контрэндю», которую приводит в своей книге Чарльз Форд, сообщалось, что жабы были крохотные и что было их, видимо-невидимо. В ясный и солнечный день на небе вдруг появилась черная туча огромных размеров, и из нее на пораженных местных жителей посыпались жабы. О таком же дожде сообщается в письме от 24 октября 1863 года. Это письмо хранится в коллекции рукписей в Бликинг-Холле, Норфолк, Англия. Автор письма Джон Коллинджес сообщает, что, как ему стало известно, на норфолкскую деревушку Эйкл недавно сыпались жабы. Их было так много, что они лезли в дома, и местный трактирщик вынужден был целыми совками швырять их в огонь или выносить на задворки. На следующий день жабы исчезли столь же внезапно, как и появились. Сообщения о лягушачьих и рыбных дождях так многочисленны, что их хватит на целую книгу. Ее можно было бы начать как полагается с Плиния. Затем перейти к древним вьетнамским летописям, а затем продолжить выдержками из Афинея, который в книге «Пир мудрецов» сообщает о шедшем трое суток рыбном дожде, нарушившем нормальную жизнь в греческом Херсонесе, а также о массовом выпадении лягушек, которые завалили все дороги, не давали открыть двери домов и на несколько недель отравили город невыносимым смрадом. Афиней, второй век нашей эры, древнегреческий писатель. Внушительный раздел, посвященный средним векам, не обошелся бы без анализа ортодоксальной по тому времени теории, согласно которой семя лягушек и жаб содержатся в почве и, стоит только пролиться дождю, как это семя начинает развиваться. Раздел о новом времени следует начать с Джерома Кардена, объяснявшего лягушечьи дожди, работой водяных смерчей, которые собирают этих существ на возвышенностях, а затем обрушивают их в виде дождя на низины. XIX век был бы представлен сотней случаев, в основном собранных в книге Чарльза Форта, и в статьях современного авторитета по проблеме рыбных и лягушечьих дождей доктора Гаджера. Нынешний век тоже не заставил бы нас разочароваться благодаря интервью с такими людьми, как леди Саттон Парк из Бирмингема, которая 12 июня 1954 года попала под дождь и видела, как сотни лягушат отскакивали от раскрытых зонтов и пугали прохожих своей прыгучестью. В качестве приложения к такой книге мы бы воспроизвели статью из Info journal, в которой перечислено 53 случая выпадения рыбных дождей в Австралии уже в наше время. Живые дожди — настоящая находка для любителей странных происшествий, причем не столько сами по себе, сколько из-за того обилия разнообразных объяснений, которые они вызывают. Унаследованная от плиния и пережившая даже эпоху Ренессанса теория, по которой лягушачье семя содержится в почве и прорастает при выпадении дождя, не противоречит, по крайней мере, той подмеченной фортом особенности лягушачьих дождей, что во всех случаях очевидцы говорят о крохотных размерах лягушек и жаб, и никогда, хотя слово «никогда» тут же подразумевает какие-то исключения, не сообщают о больших лягушках или головастиках. Однако эта теория не в состоянии объяснить, Почему лягушки сыплются с неба, как об этом сообщает подавальщик клюшек для игры в гольф в своем письме, опубликованном 2 января 73 года, арканзасской газетой Camden Ньюс. Разразилась гроза, и с неба вдруг посыпались лягушата размером с пятицентовую монету. Ни игроки, ни я не поверили своим глазам. — сообщает автор. Сейчас принято объяснять такие случаи действием смерчей, однако непонятно, почему смерчи столь избирательны. Они захватывают, переносят на определенные расстояния и обрушивают на землю только лягушек и рыб, пренебрегая при этом такими компонентами их среды обитания, как вода, грязь, ил, галька, водоросли — а также другими живыми существами. Как правило, разборчивых смерчей не бывает, поэтому их действиям нельзя объяснить необычные дожди, которые вдруг начинают идти на очень ограниченные территории при ясной и безветренной погоде, причем либо в течение длительного времени, либо многократно в одном и том же месте. Падение с неба рыб часто объясняют тем, что их якобы изрыгают высоколетящие птицы, Еще одно объяснение винит во всем землетрясение. Известный натуралист граф Костельно описывает сильный ливень, длившийся несколько суток, в феврале 1861 года, после которого 50 акров земли в Сингапуре оказались заваленными местной разновидностью зубатки. Костельно, Франсис, 1812-1880 Французский путешественник, дважды пересек Южную Америку, открыл истоки реки Парагвай. Таскавшие ее целыми корзинами местные жители утверждали, что рыба свалилась прямо с неба. Однако граф причину этого необычного случая усмотрел в землетрясении. Он не объяснил, почему пришел к такому заключению. Но землетрясение действительно имело место пятью днями раньше. Другой выдающийся ученый того же времени Гумбольдт вообще объявил живые дожди средневековым предрассудком. В его время, правда, даже метеориты не принимались всерьез. Гумбольдт Александр 1769-1859 немецкий естествоиспытатель, географ путешественник исследовал природу различных районов земного шара. «Путешествия в равноденственные области нового света», тома I-30, 1807-1834 годы. Один из основателей географии растений и учения о жизненных формах. Произведения Гумбольта оказали значительное влияние на развитие эволюционных идей и сравнительного метода в естествознании. В Южной Америке он однажды увидел, как по всей земле валялась вареная рыба. И поскольку рядом был вулкан, то Гумбольд объяснил его деятельностью и появлением рыбы, и то, что она где-то уже успела свариться. В нашумевшем случае, который произошел 11 февраля 1859 года в Южном Уэльсе, недалеко от Абердара, падавшей с неба рыбой, завалила все дворы и крыши, причем отдельные экземпляры достигали пяти дюймов в длину. Сотрудник Британского музея в Лондоне доктор Грей признал в доставленных ему образцах молоть пескаря. Интерес Чарльза Форта к падению с неба лягушат навел его на мысль о существовании в верхних слоях атмосферы верхнего саргассового моря в которые иногда попадают предметы из земли, а затем также случайно сыплются обратно. В его книге «Слушайте» можно найти идеи, которые звучат еще более необычно. В 1921 году в сообщении из Суссекса говорилось, что новый пруд, впервые заполненный водой в ноябре, в мае следующего года уже кишмя кишел линем. В Мэриленде фермер выкопал канаву, которая за неделю дождей заполнилась водой. В этой дождевой воде вдруг обнаружились окуни двух разновидностей до семи дюймов длиной. Похоже на то, что новый пруд, — писал Форд, — просто вибрировавший от желания иметь рыбу, как того требовала его природа, — заманил ее к себе из какого-то другого места. Один из авторов книги, которую вы держите в руках, вспоминает слышанные в детстве рассказы о том, как свежевырытые посреди меловых холмов Уэссекса пруды, расположенные к тому же вдали от каких бы то ни было водоемов, вдруг оказывались полны рыбой. К загадкам этого типа относятся и появление угрей в горных озерах. Форд объяснил такие явления телепортацией, то есть исчезновением вещей в одном месте — и появлением их в другом, что, по его мнению, играет важную роль в распределении различных форм жизни на Земле, причем все новые виды живых существ возникают в Верхнем Саргассовом море. Этим объясняется выпадение лягушат 30 июня 1882 года около Бирмингема, причем, в отличие от местных видов лягушат, небесные были почти белого цвета. В одном письме в журнал Nature его автор выражает несогласие с подобным объяснением на том основании, что падение мертвой рыбы, как в описанном выше случае, вряд ли может иметь какое-либо влияние на распространение видов. И действительно, мертвая рыба выпадала во многих случаях, причем иногда она была полностью разложившейся, таким долгим оказывалось ее пребывание в Верхнем Саргассовом море. Смотрите главу дожди из живых существ и органической материи. В то же время после многих дождей выпавшие живые существа спокойно живут в новых условиях. Нельзя не обратить внимание на то, что некоторые современные объяснения загадочного явления согласуются с древней магической доктриной, по которой любая пустота притягивает к себе то, что создано для ее заполнения. Неоплатоник-мистик Плотин утверждал, что для привлечения к себе того, что вам нужно, следует создать вместилище, специально для этого предназначенное. Повесьте в своем саду скворечник, и прилетит птица, которая совьет в нем гнездо. Сделайте пруд таким, чтобы он понравился рыбе, и рыба не заставит себя ждать. Для тех, кто воспринимает подобные рассуждения, — Слишком серьезно может действительно выкопать пруд и ждать, когда в нем появится рыба. Форд заранее придумал оговорку. «Предположим, — утверждает он, — что развитие жизни на Земле протекало как процесс заселения ее методом бомбардировки. Тогда, с заселением всех уголков, оптимальными для них живыми существами, телепортация полностью выполняет свою функцию» и продолжает существовать как атавизм в ослабленной форме. Вот и летят иногда с небес уже не слоны, а крохотные лягушата.